Граммофон Ребенок спал, покуда граммофон Все надрывался травятый. Под вопли скрип, какой дурманный сон Вонзался в мозг его разъятый. Внезапно мать мембрану подняла, Сон сорвался, дитя проснулось, Оно кричит, из темного угла Вся тишина в него метнулась. «О наших душ не потрясай!» Твоею тишиною грозной. Мы молимся, ты сна, не прерывай, Для вечной ночи слишком звездный. 6 декабря 1927. Париж.